Глава 50. На следующий день в 10.50 на свидетельскую трибуну встал Филиппе Салана младший и сказал присяжным, что отец дал ему на хранение наполненную драгоценностями сумку, а потом вернулся за ней с полицией. Следующим был Дейв Корриган, полицейский из Монтерей-Парка который еще больше подорвал доверие к Хорхе Гальегосу. Он засвидетельствовал, что описание Гальегаса было расплывчатым и неточным, и что тот не был уверен, был ли нападавший латиноамериканцем или выходцем с Востока. Фотограф Деннис Ли засвидетельствовал, что по настоянию Рэ Кларка отправился на улицу Альгамбра на место убийства Вероники Ю., и с помощью Ричарда Салиноса сделал там 35 миллиметровой камерой фотографии, а также в том месте, где, по словам Лони Демпстер, она возле дома Дой в Монтерей-парке видела Ричарда. Кларк показал фотографии Ли и присяжным, но на них мало что можно было разглядеть. Хелпин знал, что фотографии не объективны, Акрил, анитрил, стирол, акрилатная пленка, выдержка и диафрагма – все это может повлиять на четкость фотографий. и в своем перекрестном допросе он ясно дал это понять жюри. Кларк вызвал криминалистку Жизель Лавин. На осколках лампы, которые разбили череп Мэри Кеннон, она обнаружила кровь, не принадлежащую ни Мэри, ни Ричарду. После лавинь показания о найденных в доме Абоватов волосах, не принадлежавшем ни Абоватам, ни подсудимому, дал криминалист из департамента шерифа Джеральд Берг. В беседе между судьей и адвокатами Кларк попросил больше времени на организацию допроса Сандры Ходчкис, которая находилась в тюрьме и была для защиты очень важным свидетелем. Судья дал ему на обеденный перерыв полтора часа вместо 60 минут. Без ведома и разрешения Ричарда группа защиты направилась в камеру предварительного заключения в здании суда, где содержалась миссис Хотчкис. Она отбывала 14-летний срок в калифорнийской женской тюрьме за нарушение условно-досрочного освобождения. За помощь, оказанную ей полицией в расследовании дела охотника, и еще трех других дел, приговор ей смягчили. Тем временем Ходчкис вызвали в качестве следующего свидетеля защиты. Когда Ричард услышал ее имя, он поднял глаза и удивился. Он был в ярости, сказал адвокатам, что не хочет, чтобы ее вызывали против его воли. Сандре было сорок, худощавая, с темно-русыми волосами и тюремной бледностью. Из прямого допроса Кларка присяжные узнали, что она имела обыкновение пиратствовать с Ричардом, но бросила, потому что он был слишком неаккуратным и неумелым. Она предпочитала ни в одном из ограбленных домов не оставлять беспорядок, в отличие от Ричарда, который повсюду разбрасывал вещи. Она добавила, что Ричард никогда не был жестоким, и она никогда не видела его с оружием. Она рассказала, как сотрудничала с полицией Бербанка и сдавала скупщиков. Ее поймали на грабеже дома в Бербанке, и полиция сказала ей, что если она сдаст некоторых скупщиков, они напишут ходатайство судье. Она показала, что детектив Найт обещал ей за сдачу трех скупщиков лично позаботиться о том, чтобы с нее сняли обвинение в ограблении в Бербанке. Троих заодно, по ее словам, обещал он ей и с ее помощью удалось арестовать двух человек, орудовавших в ювелирных магазинах в центре города. Это привлекло к ней внимание оперативной группы шерифа. Когда они решили послать кого-то к Филиппа Солана, продать ему украденное имущество, тем самым они получили право войти к нему в дом. Она заявила, что знала Салана до того, как помощники шерифа отвезли ее в бильярдный зал в центре города, чтобы попытаться его подставить. Солана был известным скупщиком, имевшим дело со многими ворами и даже носившим с собой ювелирную лупу, и часто можно было увидеть, как он разглядывал через нее какой-то конкретный предмет, который кто-то пытался продать. Сандра сказала, что знает еще одного человека по имени Хуэра, который также продавал Салану украденное имущество. Однажды она увидела, как Хуэра преследовал человека, огревшего его монтировкой. Впервые Сандра встретила Рамиреса в бильярдной Ехай. Она видела, как он пытался продать драгоценности, истинной стоимости которых он явно не знал. Всегда готовая воспользоваться случаем, она подошла к Ричарду и купила золотую цепочку, перепродала и утроила свои деньги. После этого они начали грабить вместе. Она искренне заявила присяжным, что отчасти проблема Ричарда заключалась в том, что он не знал цены драгоценностей и брал хлам и бижутерию. Они работали только в светлое время суток, когда люди были на работе. Кларк попросил ее рассказать, как она встретилась с Карилья, Салерно, Ярбро и Ганом, как они прикрепили на нее жучок и отправили в бильярдную Ехай поймать салана. Она попросила работавшую за прилавком женщину позвонить Филиппе, и та нашла его номер в телефонной книге. Он пришел через 20 минут. Она пыталась вовлечь его в разговор, чтобы заманить в ловушку, но он был хитер и недоверчив. Заместители шерифа дали ей золотую цепочку из награбленного и настояли на том, чтобы она пошла прямо в дом Салана и предложила ее купить. Она сказала им, что у Салана это вызовет подозрение, поскольку он знал, что у нее нет его адреса. Они сказали, что это не имеет значения, у них не хватало информации на Салана чтобы получить надлежащий ордер и арестовать его за покупку краденого имущества и обыскать его дом. Присяжные внимательно слушали показания Ходчкис. Она была первой, не считая семьи, кто заявил, что знает Ричарда, и то, как устроен мир, в котором он жил. Сандра рассказала, как она даже не успела войти в дверь Солана. Она шла к нему домой, и он подъехал на машине и спросил ее, «Ты полицейская?» Прежде чем она успела ответить, полицейские грубо повалили Солана на землю и скрутили, а ее увезли домой. Она не знала, что все это имеет отношение к преступлениям охотника, пока не прочла в газетах, что Салана связан с преступлениями. Затем она пожаловалась детективу Найту, сказав, что она не хочет иметь ничего общего с делом о серийных убийствах и не даст показаний против Ричарда. Найт сказал ей, что у них были завитки и петли отпечатков пальцев Ричарда на месте преступления, и ей никогда не придется встретиться с ним в суде. Хелпин попросил Ходжкис рассказать присяжным, что у нее была передозировка валиума и метадона, и что с 26 по 31 октября 1985 года она находилась без сознания. Он велел ей рассказать присяжным, сколько раз ее арестовывали и подвергал ее допросу до обеда. С точки зрения защиты, Ходчкис продемонстрировала присяжным, что Ричард не был жестоким, не носил оружие и был неаккуратным и неумелым, что явно контрастировало с почерком охотника. Мощь, оружие, хитрость и звериная беспощадность джунглей. Когда Хелпин начала задавать вопросы о том, какие преступления она совершила с Ричардом и когда, она попросила адвоката. Тайден был склонен предоставить ей защитника, и из адвокатуры прислали Мэтта Купера поговорить с Хочкис о ее правах. Чтобы не тратить время зря, Кларк спросил судью Тайдена, могут ли они прервать перекрестный допрос с Хелпином Ходжкис, чтобы вызвать своего следующего свидетеля — сестру Чайнаранга Ховананта, у которой, без присмотра, двое маленьких детей. Хелпин возражал против того, чтобы его прерывали, и против того, чтобы защита вообще вызывала в суд сестру. Но Тайден постановил, что она может давать показания. Дебби Пиаретапхипат заявила, что утром в день преступления сам Кит Сказала ей, что преступник имел темную кожу и был черным, с вьющимися черными волосами. Давая показания, она плакала, все еще убитая потерей брата. Перекрестного допроса этой свидетельницы не было. Защита вызвала криминалиста департамента шерифа Мелвина Конга и заставила его сказать присяжным, что утром в день нападения на месте преступления в доме Абоватов обнаружили негроидные лобковые волосы, что не совпало с волосами Ричарда. Образцы лобковых волос Самкит и Чайнаринга им получить не удалось. После перерыва Купер сказал судье, что Ходчкис боится давать показания. С нее снят был статус защиты как свидетеля, и он посоветовал ей не говорить ни о каких ограблениях, которые она совершила с Ричардом, если не истек срок давности или о деле об убийстве, в котором она участвовала. Тайнан сказал, что гарантирует ей защиту, а Хелпин согласился не вникать в эти преступления. На трибуну снова взошел криминалист Конг. Он заявил, что каштановые волосы, найденные на подушках Кнейдингов, им не принадлежали. У них обоих волосы были седые, не принадлежали они и обвиняемому. На месте преступления Нельсон были найдены волосы, также не принадлежавшие Ричарду. 24 мая Сандра Ходкис снова заняла трибуну. Купера не было, его заменил Харви Сенфорд Перлес. Хелпин был зол, что его перекрестный допрос так надолго прервали, но он бросился вперед с новой силой. Ходкис сказала, что есть аудиозапись ее обращения к солану поскольку заместители шерифа заставили ее надеть подслушивающее устройство. На пленке было слышно, как заместители шерифа грубо и жестоко обращаются с Солана и принуждают его впустить их в дом. Когда ее приехали навестить Хелпин и детектив Ярбро, прокурор ее предупредил, чтобы она не провалила его дело. Она показала, что с января по июль 1985 года вместе с Ричардом совершила от 20 до 25 краж со взломом в Этуотере, лос фелисе Глендейле, Монтроузе и санта моники Она проверяла почтовые ящики и рекламные листки под дверями, чтобы определить, что людей нет дома, а для проникновения внутрь пользовалась либо отмычками, либо жесткими кусками гнущегося пластика. Когда Хелпин спросила, почему она перестала работать с Ричардом, она ответила, «Все было не так гладко. Или я... Я сама нервничала и боялась, и просто в конечном итоге начинала метаться из стороны в сторону». Она сказала, что они спорили из-за ограничений по времени, шума и того, что он уехал, когда должен был оставаться на месте. Хочкис отрицала рассказ Ярбера о том, что видела, как Ричард писал на окне помадой. «Вам известно?» — спросил Хелпин. «Прятал ли у себя обвиняемый пистолет во время любого из этих 25 ограблений?» «Насколько мне известно, нет». Перекрестный допрос Хелпина продлился до конца дня, и Кларк начал возражать, что прокурор повторяется. Повторный прямой допрос Кларка отложили до возобновления работы суда 5 июня, что дало всем необходимый перерыв. Во время перерыва в суде Ричард содержался в камере в окружной тюрьме, выводили его только в душ два раза в неделю и на свидание. Посетители Ричарда стали предметом обсуждения и среди его тюремщиков, и среди журналистов. К нему приходило так много женщин, что тюрьме пришлось ограничить количество разрешенных посетителей. Дорин не нравилось все больше и больше соперничать за время и внимание Ричарда. Потенциальных конкуренток она одаривала злобными взглядами и отказывалась с ними даже разговаривать. Она чувствовала, что их интерес к Ричарду был вызван совершенно неверными побуждениями. Ее же, напротив, с Ричардом связывала забота о его благополучии, комфорте и защищенности. В то время актер Шон Пен был приговорен к 32 дням заключения в тюрьме округа Лос-Анджелес за избиение фотографа. Благодаря статусу знаменитости его поместили в камеру рядом с Рамиросом. В ту пору он еще был женат на Мадонне, и она, приехав навестить Шона, выходя из лифта, увидела Рамироса. Когда Шона привели в кабинку для свиданий, первое, что она ему сказала, было «Кто этот красавчик?». Озорно улыбнувшись, Шон сказал «Этот красавчик — ночной охотник. Хочешь с ним встретиться?» «У меня мурашки по коже», — сказала Мадонна. «Ну да, я бы хотела с ним встретиться», — пошутила она. «Я думаю, нет», — смеясь сказал он. Во время пребывания Шона в тюрьме Рамирес попросил УП на автограф. Шон написал. «Дорогой Ричард, невозможно сидеть в тюрьме и не ощутить родства с сокамерниками». «Что ж, Ричард, мне удалось невозможное. Я не ощущаю с тобой абсолютно никакого родства. Шон Пен». Ричард ответил. «Дорогой Шон, пиши, не пропадай». И ударь их снова. Ричард Рамирес, 666. Пен сказал, что Рамирес чрезвычайно много мастурбировал. Он напоминал животное в период спаривания. У него были фотографии его жертв на стенах камеры, он прилепил их зубной пастой. Когда пятого суд возобновился, Сандра Хочкис занимала трибуну все утро. Она заявила, что ни она, ни Ричард никогда не надевали перчатки во время своих ограблений, хотя иногда они покрывали кончики пальцев лаком для ногтей. Во время дневного повторного прямого допроса она по настоянию Кларка засвидетельствовала, что часто видела, как в бильярдной «Браунсвик» продают и обменивают оружие, однако она никогда не видела с ним Ричарда. Из-за ее сотрудничества с полицией в нее дважды стреляли. Один раз возле бильярдной «Браунсвик» и один раз перед отелем «Камео» в центре города. Она ни разу не пострадала. На повторном перекрестном допросе Хелпин спросил, совершаете кражи с Ричардом. Вы не надевали перчаток? Нет. Никогда не носили перчаток? Он нажал. Нет. Глядя прямо на прокурора, повторила она. Ответчик ⁇ нет. Никогда? Нет. Настояла она и объяснила, что показала Ричарду, как брать вещи сбоку и под углом, чтобы не оставлять отпечатков. Она упомянула о своих попытках связаться с окружным прокурором Айрой Райнером, чтобы рассказать ему, как избили Салана, но ее усилия оказались тщетными. Когда Хочкис сошла с трибуны, Гилл, Фрэнк, Хелпин и даже Ричард были рады. Ричард все еще был твердо уверен, что ее ни в коем случае не следовало вызывать, и все еще злился на Кларка за то, что он выставил ее на трибуну без его разрешения. «Я даже не знал эту бабу», — сердито говорил он позже. По убийству Вероники Ю снова вызвали для дачи показаний доктора Сьюзен Селсер. Хелпин возражал против ее вызова, сказав, что она уже прошла тщательный перекрестный допрос. Кларк пожаловался, что когда ее подвергали перекрестному допросу, он еще не вошел в команду защиты. После обмена колкостями Кларку разрешили задать несколько вопросов о траектории. Доктор Селсер показала, что Вероника была ранена дважды, что вокруг одной из ран была пороховая татуировка, и пуля прошла слева направо, что противоречит показаниям Хорхе Гальегоса. Хелпин скрупулезно ее допросил. Однако никакие распросы не могли изменить траекторию полета пули и пороховой след вокруг раны. Очевидно, что если Вероника не сидела в машине задом, в нее стреляли с пассажирского сидения. После доктора Селсер вызвали криминалистку из Лос-Анджелеса, Мишель Лепиеста. Но прежде чем ей задали какие-либо вопросы, Хелпин возразил на том основании, что она тоже уже подвергалась дополнительному перекрестному допросу. Тайнан согласился и сказал Кларку, чтобы он обратился к протоколам и прекратил вызывать людей только для того, чтобы задавать те же вопросы. После обеда Кларк сказал Тайнану, что защита хотела бы вызвать Лепиеста, чтобы спросить ее о волосах на месте преступления Лэнг Белл и дать ей возможность представить подтверждающие это доказательства. И еще хотели вызвать детектива Джона Ярбра, чтобы спросить его об описании, которое Сакина Абават дала полиции утром в день нападения. Хелпин снова пожаловался, что Тайнан решил представить защите некоторую свободу действий, предупредив, что защита должна быть быстрой и не повторяться. Вражда между Хелпином и Эрнандесом с каждым днем становилась все более явственной, и стояла между столами защиты и обвинения, словно толстая непреодолимая стена, увенчанная колючей проволокой. Судья Тайнан вызвал присяжных, и Кларк, отстраненный и отчужденный от вражды между Даниэлем и Хелпином, начал свой прямой допрос. От Лепиеста присяжные узнали, что она приобщила в качестве вещественных доказательств окровавленные подушки, электрический провод с прилипшими к нему человеческими волосами, окровавленные простыни, а также длинный список других предметов с места преступления Белл Лэнг. У Кларка вопросов к ней больше не было. Не было и перекрестного допроса. Защита знала, что если бы на любом из предметов, собранных лепиеста, были волосы или кровь Ричарда, Хелпин использовал бы их против Ричарда. Снова вызвали на трибуну Джона Ярбра, и Кларк спросил его, как Сакина описала своего мучителя. Читая свои записи, Ярбра сказал, «Мужчина, возможно, белый европеец с латиноамериканскими чертами лица, но не негр, высокий» худой, залысинами, светлокаштановыми или светлыми волосами, слегка вьющимися примерно от 25 до 30 лет. Все, кроме волос, подходило Ричарду. Ярбра продолжил. Она не вспомнила акцента, но сказала, что у него светлый цвет лица с желтым оттенком кожи. Она описала его зубы как широкие, но не помнила, чтобы между зубами были щели. Единственный запах, который она вспомнила, шел от его рубашки. Это был запах застарелого пота. Когда он шел, шаги казались тяжелыми, словно он был в ботинках. Она вспомнила, что после изнасилования подозреваемый натягивал ботинки, а не туфли на шнурках. Зная, что ботинки не подходят к делу прокурора, Кларк сказал, что у него больше вопросов нет, и сел. На перекрестном допросе Хелпин установил, что Ярбра сначала допросил Сакину в больнице, где она находилась в шоковом состоянии, а на следующий день в доме ее друга. Хелпин установил, что с Ярбра был полицейский художник Марлон Коулман, и что Коулман сделал основанный на описании Сакины набросок, который действительно напоминал Ричарда. Хелпин провел короткий перекрестный допрос, и к Ярбро снова подошел Кларк, спрашивая его, вела ли Мейбл Белл дневник. Детектив сказал, что она делала по несколько записей в день, вплоть до 29 мая. На повторном перекрестном допросе Хелпин спросил Ярбро, когда остановились электронные часы, миссис Белл. 30 мая, 5.29 утра, сказал он. Это означало, что Хулиан говорил правду. Ричард был в Техасе. Судебный процесс возобновился 9 июля, и судья Тайнан объявил, что разбирательство будет перенесено на понедельник, чтобы запасная присяжная Бонита Смит могла присутствовать на похоронах. Это означало трехдневный уикенд, и ни у кого из присяжных никаких жалоб не было. Кларк снова вызвал Жизель Лявинь. Сначала он извинился за то, что не задал ей все вопросы в момент первой дачи показаний и заставил ее рассказывать присяжным обо всех предметах, которые она нашла на месте преступления Беннет. Затем он попросил объяснить факты, известные о крови в целом, и заявить, что кровь группы Ричарда не присутствовала в домах Беннетов, Кнейтингов или Кеннон. Вызвали Стива Ринтерия и спросили, делали ли Сакини Аббоват тест на изнасилование. Он сказал, что да, но тесты на извлеченную сперму оказались безрезультатными. Он нашел полосу 2+, генетический маркер, не принадлежавший Ричарду. Когда в конце дневного судебного заседания Синди Хейден встала и пошла на выход, Ричард снял солнцезащитные очки и уставился на нее. Похоже, он говорил с ней взглядом, призывая оправдать его, обещая ей дать то, чего она больше всего жаждет от мужчины. «От его взгляда у меня по всей коже пробежали мурашки», рассказывала она позже. В лифте с ней также была Дорин и другие поклонницы Ричарда. Она могла понять, почему этих женщин привлекал Ричард. Этот парень был очень красивым и опасным. С незапамятных времен женщины никогда не могли устоять перед таким сочетанием. Защита вызвала доктора Вернера Шпица, который заявил, что изучил сделанные в морге фотографии всех 14 жертв убийств по делу. По его мнению, Веронику Ю застрелили изнутри ее машины, и, судя по температуре тела и окружающей среды, Дженни Винкоу умерла за два часа до того, как ее нашли. Недовольный этим свидетелем, Хелпин потребовал объяснить, почему доктор уверен, что в Веронику стреляли изнутри машины. Шпиц ответил, что рана была на правой стороне груди, а траектория пули шла слева направо. Затем он рассказал присяжным, как рассчитал время смерти Винкул. «13 всегда было для Ричарда очень несчастливым числом. Он это знал и относился к этому числу очень подозрительно. Его судили в отделении 113 на 13 этаже за 13 убийств. Когда суд возобновился, было 13 июля, и он был уверен, что случится что-то плохое. Некоторое время спустя, после того, как присяжные вернулись на свои места, открылась задняя дверь, и в зал вошли Зина Лавей, Николас Шрек, «И еще пять человек». Идя сплоченной шеренгой, все с мрачными лицами и в черном, они заняли места в зале суда со стороны Ричарда. Зина накрасила губы кроваво-красной помадой и соблазнительно улыбнулась Ричарду, когда он повернулся в их сторону. Они хотели, чтобы Ричард и весь мир знал, что они его сторонники, что он не один в этом мире. Присяжные смотрели на шестерых сатанистов настороженно и с недоверчивым любопытством. Все знали, какой властью харизматичные персонажи, например, Чарльз Мэнсон, обладают над людьми и опасались за свою безопасность. Как выразился один присяжный, это было ужасно судить Ричарда Рамироса в присутствии шести сатанистов, пытавшихся их сглазить. Кто знал, что они могли наколдовать? Я имею в виду, мы здесь, в Южной Калифорнии, а этот парень стал символом для церкви сатаны». Даниэль Эрнандес объявил, что защита хочет вызвать на трибуну инвалида Лилиан Дой, но для этого требовалось разрешение суда. На вопрос, почему они хотят ее вызвать, Даниэль ответил, что «из-за писания, которое она дала полиции на следующее утро после нападения». Хелпин был вне себя. Он назвал это еще одним примером рассеянности Даниэля. У полиции были проблемы при общении с Лилиан, и этот вопрос неоднократно обсуждался. Он разговаривал с мисс Дой, и ее слова едва можно было разобрать. Хотя, добавил он, на опознании 5 сентября она Рамирса опознала. Тайном встал на сторону защиты и сказал, что если они хотят, чтобы мисс Дой была на трибуне, им надо составить официальную судебную повестку. Он не хотел, чтобы решение суда отменили из-за нечестного препятствования попыткам защиты создать основания для разумного сомнения. После перерыва на обед и возобновления суда Кларк сказал, что они не будут вызывать мисс Дой. Кларк сказал, что сегодня у них больше свидетелей нет. Утром защита вызвала помощника адвоката Ричарда Салиноса, который объяснил, что принес видеокассету с записью опознания, полученную ими в рамках досудебного представления и исследования доказательств, в видеолабораторию в Бербанке и попросил сделать записи фотографии момента, когда детектив Джон Джонс поднял два пальца. Кларк показал фотографию присяжным, которые могли ясно видеть детектива департамента шерифа с двумя вытянутыми вверх пальцами. В беседе между судьей и адвокатами Кларк снова сказал, что у них больше свидетелей нет, что их следующий свидетель, скорее всего, будет в дороге в течение всего дня, и попросил перерыва в суде. Тайнан был недоволен, он хотел с этим делом покончить, Хелпин попросил судью отменить повестку в суд, составленную защитой для Джеймса Ромера, видевшего оранжевую Тойоту в Мишенвеха. Защита хотела поставить Ромера на трибуну, чтобы присяжные могли увидеть, что он получил награду еще до того, как Ричарда привлекли к суду. Не то, что осудили. Хелпин предупредил, что если они вызовут на трибуну Ромера, Он, согласно разделу 11.01 Кодекса дачи показаний, введет в дело нападение на Карнса и отпечаток пальца на оранжевой Тойоте. Судья Тайнен предупредил, что вызовом Ромера защита разворошит осиное гнездо, и он не сможет ей помочь. Кларк сказал, что они хотели бы переосмыслить свою стратегию. Трибуну заняла свидетельница защиты, доктор Линда Лофтус. Она была профессором Вашингтонского университета и написала 15 книг о человеческой памяти и процессах, переживаемых очевидцами в стрессовых ситуациях. Она заявила, что часто сотрудничала с налоговым управлением, Министерством юстиции и секретной службой США. Ее репутация была весьма впечатляющей. На прямом допросе Кларка она сказала присяжным, что человеческий мозг не похож на фотоаппарат и не сохраняет произошедшее в точности. Она сказала, что память имеет три стадии. Стадию запечатления, на которой события происходят и регистрируются в мозгу. Период после того, как событие закончилось и прошло некоторое время, называется стадией сохранения. Затем следует этап воспроизведения, на котором человек пытается снова вызвать информацию, пытается произвести отождествление, пытается ответить на конкретные вопросы. Кларк хотел узнать, влияет ли на память стресс. Она сказала, что да, и что она провела множество тестов в Вашингтонском университете, на которых группе студентов были показаны две разные версии одного и того же фильма. В одной версии присутствовала брань насилия, а в другой никакого насилия или нецензурной лексики. В подавляющем большинстве случаев, — заявила она, — студенты запомнили меньше деталей в версии с насилием. Она сказала, что человеческая природа — избегать неприглядных ситуаций. Используя устройство, которое прикрепляется к зрачку глаза, исследователи обнаружили, что тот, кто находится под прицелом, гораздо больше смотрит на пистолет, чем на человека, который его держит. Пистолет применялся во всех нефатальных нападениях, в которых обвиняли Ричарда. О пистолете она сказала, из-за него ухудшилась способность запоминать некоторые из этих деталей. Еще один фактор, влияющий на сохранение, — это время, по прошествии которого разум становится уязвимым для информации, полученной после события, вызывающей контаминацию или искажение того, что имело место на самом деле. Дополнительными факторами, влияющими на получение информации после события, являются разговоры свидетелей между собой или задаваемые свидетелем наводящие вопросы. Она заявила, когда в средствах массовой информации показывают свидетелей, для свидетеля это возможность доступа к новой информации, которая может исказить или изменить его показания. Затем она засвидетельствовала, что когда люди разных рас пытаются друг друга опознать, совершается огромное количество ошибок. Когда Кларк спросил, влияют ли средства массовой информации на память, Хелпин возразил, что это выходит за рамки ее компетенций, и его возражение было поддержано. Кларк спросил ее, проводила ли она какие-либо исследования о воздействии средств массовой информации на память. «Они, свидетели, усваивают то, что им рассказали в средствах массовой информации и утверждают, что сами это пережили», — ответила она. Хелпину доктор Лофтус не понравилось. Он считал ее наемницей, помогавшей убийце-садисту, и не скрывал этого от присяжных. Однако оспорить ее показания на перекрестном допросе оказалось трудно. Она была уверена в себе. За ее плечами в буквальном смысле сотни экспериментов и томов исследований. И свидетельствуя, она смотрела прямо на присяжных. Когда он задал ей вопрос, сколько ей заплатили за ее показания, Рэй Кларк возразил. Тайнон сказал, что рассмотрит возражение, и приказал Хелпину продолжить. Прокурор держал ее на трибуне и дотошно расспрашивал, вплоть до обеденного перерыва но мало изменил ее настрой или показания. По возвращении с обеда Кларк сказал, что Ромера они вызывать не будут, и на трибуну вернулась доктор Лофтус. Судья постановил, что обвинение может спросить, сколько Лофтус заплатили. Хелпин, агрессивный и недружелюбный, продолжал допрашивать Лофтус до конца дня, но казалось, чем больше он задавал ей вопросов, тем искренней и увереннее становилась ее позиция. Присяжным доктор Лофтус явно надоело, но Хелпин продолжал подвергать критике ее и достоверность ее работ. Утром доктор Лофтус снова взошла на трибуну, и прокурор задал один очень важный вопрос. Он хотел узнать, действительно ли чье-то настойчивое приказание кому-то не смотреть на него как раз и заставит этого человека на него взглянуть. «Это вроде того, как, говоря кому-то не думать о слоне», — сказал Хелпин. «Мы на самом деле заставляем его о нем подумать». Доктор согласилась, сказав, что такова человеческая природа, и зрачки сами обращаются в направлении человека, отдающего такой приказ. При повторном прямом допросе Кларк спросил ее, было ли целью всех проведенных ею исследований установление истины. Она сказала, что это так и вскоре сошла с трибуны. После короткого перерыва Кларк объявил, что у них остался последний свидетель. Юристы сторон обсудили графики представления контрдоказательств и заключительных доказательств соответственно. И заседание суда закрылось.